Глава 26 шестая Белая пелена Первое, что увидела, когда сумела распахнуть глаза. Собственные веки при этом показались такими тяжелыми, словно к ним были подвешены гири. Белая пелена. Я взмахнула ресницами раз, потом другой, но она никуда не уходила. Это породило внутри чувство паники и беспомощности, Неужели я потеряла зрение? Взгляд хаотично метнулся в сторону, пробежался как сумасшедший по кругу и из груди вырвался вздох облегчения. Это не пелена. Это всего лишь белый потолок. Очнулась. Кто-то склонился надо мной, прикрыв своим телом пугающую белизну. Я с усилием сосредоточила взгляд на лице, нависшим надо мной. Пересохшие губы мучительно разомкнулись от удивления, сложились в подобие буквы О. «Ну как ты?» — ласково произнес знакомый голос, но я почти не понимала слов. Лишь смотрела в такие до боли знакомые, но почти забытые в вихре лет глаза. «Даня?» — удалось произнести не без усилия, и я не узнала в этот момент собственного голоса. Лишь смотрела. смотрела жадно, от чего то боясь, что это видение в следующий миг исчезнет. Он улыбался мне, и в груди зарождалось странное чувство тоски. Я так давно его не испытывала, что почти забыла, как это скучать по нему. Его мягкая, теплая ладонь коснулась моей руки, осторожно, но чувствительно сжала. Злата, произнес он мое имя, и я прикрыла глаза, вдруг осознав. Это сон, добрый, прекрасный сон, уносящий меня в те времена, когда все еще не было так сложно, а я была достаточно глупа, чтобы потерять то, чего терять не следовало. Сон. Резкое, как вспышка воспоминания, заставило меня дрогнуть всем телом. Сон. Я панически схватилась за живот, подскочила на постели и безумными глазами уставилась на человека. сжимавшего сейчас мою руку. Нет, он мне не снился. Теперь я это ясно понимала. По легкой щетине, которую он прежде не допускал, по отросшим больше привычного волосам, по характерному белому, наконец, халату, в который был облачен, И все же это был он, Даниил, Даня. «Злата», — сжал он крепче мою руку, Злато, ты слышишь меня?» Я заглянула ему в глаза, ища там ответ на самый страшный, самый важный сейчас вопрос. Тот, что так трудно было произнести вслух. «Ребенок!» Прошептала я в ужасе, вцепляясь свободной рукой в его плечо. «Мой ребенок!» Шепот сменился отчаянным криком, и только знакомые прикосновения еще удерживали меня на самой грани, Спасали от того, чтобы не сойти немедленно с ума. «Злата, успокойся!» Я ощутила, как он прижимает меня к себе. Как моя мучительно тяжелая голова прислоняется к его телу в поисках поддержки и опоры. «Ребенок!» Бессильно заплакала я. Перед глазами встали кровавые пятна, которые увидела, когда пришла в себя в машине скорой. вспомнился толчок безжалостной ледяной руки там в тоннеле всплыл в голове чей-то крик кричал ребенок миша я вырвалась из успокаивающих объятий требовательно перехватила взгляд стоявшего рядом мужчины ребенок повторила нетерпеливее злее что с моим ребенком все тело болело Болела так сильно, что невозможно было даже понять, что там у причины и где источник этого чувства. Дани присел передо мной так, что мы оказались лицом к лицу. Произнес твердость, незнакомым мне прежде властностью. Ребенок в порядке. Да, была угроза, но мы с этим справились. Мы с этим справились. Внутри меня что-то оборвалось. Я поняла вдруг, что за руку меня сейчас держит совсем не тот человек, что обещал всегда быть рядом. Что эти важные слова, что мы справились, говорит мне вовсе не муж, который клялся в любви и верности. Где он был сейчас? В этот страшный для меня момент. По лицу побежали слезы. Неосознанные, нежеланные, но не подчиняющиеся моей воле. Я не просто плакала. Я оплакивала то, чего было уже не вернуть. Мой брак, мою веру в человека, с которым прожила половину жизни. Мысли лихорадочно заметались в голове, возвращая меня к тем страшным вопросам, которые постоянно только множились и множились. Мои пальцы машинально вцепились в воротник докторского халата, сжали отчаянно белую ткань в невысказанной мольбе. «Ребенок», — проговорила я снова, Со мной был ребенок. Если в тот момент в карете скорой мне не привиделся, то я видела там только мужа. А где был Миша? Я же сказал с твоим ребенком Всеха. Нет, перебила я. Другой ребенок, мальчик лет пяти. Я поймала на себе странный внимательный взгляд. Да, не понимающий кивнул. Хотя, наверное, для меня он теперь был Даниил Викторович. Если ты про Мишу, то он ждет в коридоре. С губ сорвался вздох облегчения. Он цел. Слава тебе, господи, он цел. А Дани все продолжал смотреть на меня, и в глазах его читалось насмешливое ожидание, словно он кидал мне вызов, словно понимал, что я должна задать еще один вопрос. Но мне от чего-то совсем не хотелось говорить с ним о Валере, не хотелось сейчас даже вспоминать обо всем, что было связано с мужем. Его тайны привели меня сюда. И вдобавок ко всему, что он скрывал, появился новый пугающий вопрос. «Кто это со мной сделал?» «Он тоже тут», — донесся до меня голос Даниила. «Твой муж». И словно подтверждая его слова, дверь распахнулась, и Валера появился на пороге, усталый, всклоченный, осунувшийся. Но радость, вспыхнувшая в его глазах при виде меня, буквально осветила, хмурое до этого лицо. «Злата!» — кинулся он ко мне. Даня встал, деликатно отступил, коротко обронив. «Я вас оставлю, загляну попозже». Муж занял его место, встал передо мной на колени сжал руку так же, как до этого сжимал врач. Но теперь... При его прикосновении чувство покоя меня покинуло, сменилось горечью, обидой и еще целым сомном самых отравляющих и болезненных чувств. «Почему ты мне не сказала?» — выдохнул он. И отрава разлилась по душе еще больше, еще шире становясь все горше и невыносимее. Я едва дышала от боли и пережитого страха, я едва не потеряла рассудок после того, что на меня обрушилось. А все, что его волновало в этот момент, это почему я ему не сказала? Никак я себя чувствую, никакого мне очнуться в палате одной. Нет, ни одной. И стоило признать, человек, давно ставший чужим, похоже, волновался обо мне больше, чем родной муж. Я хочу развода. Вдруг услышала я собственный голос.